Номер 90. Миллион на квадратный сантиметр. Самые мелкие организмы. Самыми маленькими организмами по определению являются микроорганизмы или микробы. Их ключевой признак — такие формы жизни нельзя увидеть никак иначе, кроме как с помощью микроскопа. Таким образом, к ним относятся простейшие бактерии, вирусы, и многие грибы. Эти существа находятся повсюду, где они могут выжить. В воде, в земле, в воздухе, на поверхности разнообразных предметов, в продуктах, которые мы едим, и даже в нас самих. Часть из них мы даже не замечаем, поскольку их наличие не приносит нам вреда, а порой даже полезно. Другая же часть доставляет нам немало хлопот, так как они становятся причиной загрязнения воды, делают пищевые продукты непригодными к еде и вызывают у животных и у человека широкий спектр заболеваний. Поэтому можно сказать, что появление микроскопа существенно облегчает жизнь человечества.